Впрочем, как вы, вероятно, знаете, это самый распространенный вид в отряде перепончата лапах. Он заключает в себе 137 разновидностей, резко отличающихся одна от другой, начиная с лебедя и кончая уткой зинзин. -зин. У каждой свое наименование, свой особый нрав, свое отечество, особая внешность. И не больше сходства с другой разновидностью, чем у белого снегром. В самом деле, когда мы едим утку, мы часто и не подозреваем, как распространена... Тут он увидел небольшую красивую птицу, которая поднималась на берег. Смотрите, смотрите, вот. Вот. Галстучный лебедь. Бедные дитя Канады явившаяся издалека, чтобы показать нам свое коричневато-серое оперение, свой черный галстучек, Смотрите, чешется. А вот знаменитый пуховый гусь, или иначе утка-гага, под пухом которой спят наши фронтихи. Как она красива! Полюбуйтесь на ее брюшко. Белое, с красноватым отливом. «А ее зеленый клюв? Я только что присутствовал при соединении, на которое я не смел и надеяться», — продолжал он. «Бракосочетание совершилось довольно счастливо. С огромным нетерпением буду ждать результатов. Льщу себя надеждой получить 138-ю разновидность, которой, возможно, будет присвоено мое имя. Он они новобрачные». Сказал он, показывая на двух уток. Вот это гусь хахатун это большая утка свистун. Анас Албифоронс и анас Руфина по бифону. Я долго колебался между уткой свистуном, уткой Белобровкой и уткой широконосом. Анас Клепеата. Смотрите, вон широконос. Толстый коричневато-черный злодей с и зеленовато-радужной шеей. Но утка свистун была хохлатая, и, вы понимаете, я более не колебался. Нам не хватает здесь только утки черноермольчатой. Наши господа, естественно, испытатели единогласно утверждают, что она ненужное повторение утки Черка с загнутым клювом, что же касается меня. Тут он одной удивительной ужимкой выразил одновременно скромность и гордость ученого, гордость, в которой сквозило упрямство, скромность, в которой сквозило чувство удовлетворения. То я так не думаю, прибавил он. Видите, милостивый государь, мы здесь времени не теряем. Я сейчас занят монографией и обудки как в особом виде, впрочем, впрочем, я к вашим услугам. Пока они подошли к красивому дому на улице Бюфона, Рафаэль уже успел передать шагреневую кожу на исследование господину Лаврилю. «А, это изделие мне знакомо», — сказал, наконец, ученый, осмотрев талисман в лупу. «Оно служило покрышкой для какого-то ларца. Шагрень очень старинная. Теперь футлярщики предпочитают тигрин. Тигрин, как вы, вероятно, знаете, — это кожа арайя сепен, рыба Красного моря». «Но что же это такое, скажите, пожалуйста?» «Это нечто совсем другое», — отвечал ученый. «Между тигрином и шагренью такая же разница, как между океаном и землей, рыбой и четвероногим. Однако рыбья кожа прочнее кожа наземного животного. А это...» — продолжал он, показывая на талисман это как вы вероятно знаете один из любопытнейших продуктов зоологии что же именно воскликнул рафаэль это это кожа осла усаживаясь поглубже в кресло отвечал ученый я знаю сказал молодой человек в персии в персии существует чрезвычайно редкая порода осла Продолжал естественный испытатель. Древнее название его ⁇ Онагр ⁇ Эквус Азинус. Татары называют его кулан. Паллас произвел над ним наблюдение и сделал их достоянием науки. В самом деле это животное долгое время слыло фантастическим. Оно, как вам известно, упоминается в священном писании Моисей запретил его случать с ему подобными. Но еще большую известность доставил Анагру тот вид разврата, объектом которого он бывал и о котором часто говорят библейские пророки. Паллас, как вы, вероятно, знаете, в своем сочинении том второй сообщает, что персы и нагайцы еще и теперь благоговейно чтят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 По определению, данному еще отцом добросовестного ученого Нибура, не недавнюю кончину коего мы, как вы, вероятно, знаете, оплакиваем, средняя скорость бега этих удивительных созданий равна семи географическим милям в час. Наш выродившийся осел и представление не может дать об этом осле, независимом и гордом животным. А нагар проворен, подвижен, взгляд у него умный и хитрый, внешность изящная и движение полно игривость, это зоологический царь Востока. Суеверия турецкие и персидские приписывают ему таинственное происхождение, и имя Соломона примешивается к повествованиям тибетских и татарских рассказчиков о подвигах этих благородных животных.